559. Гуру, а я все же хочу тебя видеть сильным. Силен лишь владыкой, равно как и мы, значит, к единению с ним и устремляйся. И силы найди, отвлеченное знание сделает реальным, то есть действительным. Помни в приложении сила, приложением утверждаем ее в своей сущности, и тем накапливаем сокровище ларец.